Антон Павлович Чехов Календарь будильника на 1882 год Перед вами таблица на 1882 год с марта по апрель В таблице три графы Первая графа «Число и день» Вторая «Выдающиеся события» «Метеорология», «Пророчество», «Всеобщая история», «Коммерция», «Советы», «Рецепты» и прочее И третья графа «Обеды». Итак, число и день. Восьмое число, понедельник, то есть Лунди или Монтак, выдающиеся события и так далее. Родился великий человек. Затмение солнцем видимое только в одном городе Бахбуте, Екатеринбургской губернии. На острове Мадагаскаре «Волнение умов». Солнце вступает в затмение в 7 часов 35 минут московского времени Мороз и снег Среди комет и планет особенного ничего не произойдет Вчера было новолуние Восход солнца 6 часов 1 минута Заход его же 6 часов 14 минут В сей день Автолемет второй был побежден персидским царем Додоном IV 342 год И произошел суд Париса. Обеды. Первое. Суп с апельсинами. Второе. Газеты «Утка фри». Третье. Каша с репейным маслом. Четвертое. Желе из каштанов. Девятое число. Вторник. Марди. Диньстаг. Начало весны. Юдыши и девы в томительном ожидании счастливых дней заболевают нервным сердцебиением. Афектиокордис Сердечный припадок Средство излечения Калиум броматум Бромистикали Валериана Валериановой капли И лед Ярмарка в селе Вознесенском Затмения солнца не будет Оттепель и снег В Испании родится великий писатель Который умрет на седьмой день после рождения Восход солнца 5 часов 58 минут Заход его же 6 часов 16 минут В сей день некогда произошло возрождение наук 1441 год Обеды Первый – яроховый суп с фасолью Второе – жареный гусь Аля князь Мещерской Третье – жареные лимоны под соусом Четвертое. Киш-миш в уксусе. Десятый день. Среда. Меркреди. Митвох. Все будут счастливы. В городе Лебедяне Тамбовской губернии видна будет звезда с двумя хвостами и одним крылом. Признак неурожая на картофель. Мороз. В Алжирий град будет пойман некий кассир. Ярмарки. В Алапаевске, Пермской губернии, ситец, колеса, иголки, деготь и изюм. В Самаре, Самарской губернии, кумыс, сукно и гитары. И в Ржеве, Тверской губернии, тарелки, ножи, вилки, солонки и табакерки. Восход солнца 5 часов 55 минут, заход его же 6 часов 19 минут. В сей день произошла смерть пада Твардовского в трактире «Рим». 1811 год, а Цезарь перешел Рубикон, 54 год. Обеды. Малороссианский счи. Второе. Жареные устрицы. Третье. Соус из соловьиных языков. Четвертое. Девичья кожа. Одиннадцатый день. Четвейк. Жюди. Доленстагг. На КХА железной дороге, близ станции «Разбейся» снегом занесет поезд «Метель». В городе Конотобе Черниговской губернии появится самозванец, выдающий себя за Гамлета Принца Датского. Астрономы открывают Луне нечто сверхъестественное. На острове Борнео Дифтерит. Восход Солнца 5 часов 52 минуты, заход его же 6 часов 21 минута. Всей день в Креопатру влюбился Антоний, 42 год. А Александр Филиппович Македонский ездил на Буцефале на Богомолье, 312-й год. Обеды. Первое. Суп с мокрой курицей. Второе. Карагатица с дочинкой Третье. Раковые мозги с грибами. Четвертое. Белозерские снитки с ванилью. 12 день. Пятница. Вендреди. Фрайтак. В Шанхае произойдет падение нравственности. Оттепель. Московским присяжным поверенным приснится фемида с длинными ножницами, употребляемыми в клинике профессора Скалифосовского для отрезывания опухших языков. Присяжные поверенные побледнеют и почувствуют угрызение совести. Сызрани ярмарки нет. нахичеваний всемирный потоп. В Таганроге сквозной ветер шуя Владимирской губернии землетрясение, которое будет вскоре, прекращено старанием местных властей. Восход солнца 5 часов 48 минут, заход его уже в 6 часов 24 минуты. В сей день в 148 году Муц из Цивола проиграл стукалку свое имущество. Обеды. Первое. Солянка из электрических угрей. Второе. Порисенок с хреном. Третье – поросенок без хрена. Четвертый – хрен из поросенка. Пятое – жареные ананасы со спаржей. Шестое – канифолевое мороженое. Тринадцатый день. Суббота. Самеди Зонабенд. Родился великий человек. Гладстон будет обедать у короля Ашантиев и будет говорить с ним о положении дел в Китае. Король Ашантиев ответит двусмысленно. В Бухаре потонет 25 кораблей В Карфагене всеобщее недоумение Все африканы имениники По мнению артистов малого театра В день в городе Полтаве Полтавской губернии произойдет северное сияние Восход солнца 5 часов 45 минут Заход его же 6 часов 26 минут Извержение Везувия 8 часов 32 минуты Обедаем Первое Концеме с шефраном Второе. Вареная свинья с рахат-лукумом. Третье. Лавровый лист с подливкой. Четвертое. Дули. Четвернадцатый день. Воскресенье. Диманш. Зонтак. Правление КХА железной дороги пошлет Нарочного на станцию «Разбейся». Узнать, не расставил ли снег, засыпавший поезд 11 числа. Родится великая женщина. В редакции «Гражданина» затмение солнца и засуха. В Томском клубе произойдет ученый спор о том, какое море самое большое и какой город самый маленький. Спор окончится поднятиями рук и вмешательством полиции. Восход солнца 5 часов 42 минуты, заход его же 6 часов 29 минут. В сей день Отелло задушил жену свою, Дездемону, 1112 год А король Лангобардов, Авторис, пожал мизинец своей невесты, стедливой Тео де Линде 728 год Обеды Первое – бульон и слоновые кости Второе – горох а, а шут на сале Третье – акриды с гвоздикой Четвертое – вишневые капли с маком Примечание к календарю. Первое. Все врут календари, за исключением нашего. Второе. Календарь будет тянуться в продолжении всего 1882 года. Начали мы его с 8 марта, потому что предвидели, что в январе, феврале и в начале марта решительно ничего не произойдет, кроме всем надоевших вторников, четвергов и прочее. По причинам, неизвестным заведующему календарем, В истекшем феврале не было даже 29 и 30 чисел. Третье. Желательно было бы по возможности скорее собрать в каком-нибудь городе календарный конгресс, чтобы на онном... а присутствовал со стороны России господин Сталинский. Сей последний укажет конгрессу мотивы, по которым он, Сталинский, один из номеров покойного Харькова в 1880 году, пометил 30 февралем. Б. Присутствовали бы родившиеся 29 февраля, чтобы узнать от Конгресса, можно ли благородному человеку не праздновать дня своего рождения ежегодно. И Конгресс или даст право на ежегодное существование упомянутых числом, или же укажет число, в которые родившиеся 29 февраля могли бы праздновать день своего рождения ежегодно. Четвертое. Нашедшие в нашем календаре какую-либо неправду или желающие поделиться с нами плодами своего умения предсказывать и предугадывать, благоволят обращаться своими указаниями письменно в редакцию будильника на имя заведующего календарем. Пятое. Для составления календаря наняты два профессора черной магии и один профессор белой магии. Для той же цели заведующий календарем подыскивает Самнамбулу или Ястовидящую. жалованье последние 1200 рублей в год. Заведующий календарем будильника Антоша Чеханте. Дальше таблица. Число и день. 15 число. Понедельник. Лунди. Монтак. Выдающиеся события. Метеорология. Пророчество. всеобщей истории Коммерция. Советы. Рецепты и прочее. Северного сияния не будет... В городе Нежине Полтавской губернии утонут в грязи два хокла, а в остальных городах Российской империи кроме понедельника ничего не произойдет. На острове Матагаскаре родится великий акушер. Две замоскворецкие купчихи сидят от скуки один путь гречневой крупы и заболеют. Средства излечения ОЛ-рецини 300-про-дизи, нукс-вомика и диета ОЛ-рецини кастровое масло, Продизи в один прием. Нукс вомике омике. орех. Ярмарки в Стокгольме. Стокгольмские губернии. Шведские спички. шведки картон. И в Фениге снитки и деготь. Туман. Восход солнца 5 часов 39 минут. Заход его же 6 часов 31 минута. В сей день в 1302 году. Мини лай познакомился в финском клубе с аяксами, а немцы выдумали обезьяну. 1201 год. Обеды. Первое – спартанская похлебка. Второе – жареная селезенка с селезнем. Третье – вареный аист. Четвертое – потроха его же. Пятое – пряничные лошадки. 16 день. Вторник. Мэрди. Динстаг. Сегодня на АБВ железной дороги кондуктора и стрелочники почему-то будут трезвы. День рождения Петра Бабарыкина. Курские соловьи летят в Курск из-за границы. В некоторых местах Донской области начинаются посевы. Астроном Бредихин в математическом обществе сделает сообщение о двух евреях, виденных им на планете Сатурн, которые, по его мнению, бежали на эту планету от воинской повинности. В Тамбове извержение вулкана, столкновение кометы с господином Лентовским, снежище, ярмарка. В Макареве, Костромской губернии, деревянные ложки, выручено будет 7 рублей 12 копеек. Восход солнца 5 часов 36 минут, заход его же 6 часов 32 минуты. В сей день Архимед перевернул бы землю, если бы ему дали точку опоры. 312 год. Обеды. Первое. С чи, с чеглами. Второе. Дубонос и фри. Третье. Чижи под соусом. Четвертое. Грудной чай с медом. Пятое мороженое из снегирей, сей обед в книге госпожи Ольги Малаховец называется «Обедом певчих». 17-й день, среда, меркреди, митвох, в редакцию Калужских губернских ведомостей произойдет прохождение Венеры через диск солнца. Именинники господа Потехин, Суворин и богатырь Алеша попович ох почувствует угрызение совести, но краденого в день и в предбудущее не воротит. Московское общество аклиматизации присудит пекарю Филиппову медаль за разведение лучшей породы мышей и прусаков. На Московско-Брестской железной дороге произойдет столкновение оберкондуктора с начальником станции. Восход солнца 5 часов 33 минуты, заход его же 6 часов 36 минуты абстракция. В Бердичи произойдет преломление света. В день персидский царь Кардашон 35 был побежден полководцем Кучелебой. 803 год. Обеды. Первое – консаме с подливкой. Второе – коза со смородиной. Третье – бараний бок с кашей. Четвертое – вербишель с могоронами. Пятое – шоколад Юагана Гофа. 18-й день. Четвейк Жиди Донерстаг. Гладстон рассердится на короля Ашантиев. Король Ашантиев скажет горячую речь. В Донской пчеле горячая передовая статья по поводу перехода израильтян через Чаромное море. В были борьба стихий именинник наш подписчик номер 18007. Великий океан очистится от льда. Открытие навигации – Ярмарка в Австралии холодно до чертиков. Восход солнца 5 часов 30 минут, заход его же 6 часов 38 минут. В день в городе Саратове, Саратовской губернии, произошло убийство Коверлей. 807 год. Зри драму убийства Коверлей. Обеды. Первое. Суточный щи с дюпелями. Второе. Растягай из быки на стле. Третье. Гороховая колбаса с луком. Четвертая. Баранья голова с бараньями мозгами. Пятая. Отличная. блан -монжер. 19 Девятнадцатое число. Пятница. Вентреди. Файтак. В зоологическом саду умрут три зверя от тетки. В цирке Соломонского смятение умов. В городе Кинешбе родится от одной благородной дамы шесть близнецов, из коих все шесть будут со временем профессорами черной магии. Землетрясение на Луне. Ярмара, к сожалению, нигде нет. Восход солнца 5 часов 27 минут. Заход его же 6 часов 41 минута. Буран, метель и ветры. В день Ганнибал играл со своим дядей Гамилькаром в шашке. 303 год. Обеды. Первое. Ленивый с по-швабски. Второе. Кошелот с начинкой. Третье. Уксус фри. Четвертое. Пудинг из грибов. 20 число. Суббота. Самди. Зонабенд. Получка по выше 5% обл. англ. гол, займа обл. шуйская Иван и рязанская козл. ж.д. Выйдет в тираж директор некого банка. Варшгоркред общобл. и акт споти тифл. Д. Отрезывание купонов в конторе Блеоха. День рождения господина Лохвицкого. Утром туман в редакции Костромских ведомостей. Оттепель, восход солнца 5 часов 24 минуты, заход его же 6 часов 43 минуты. В сей день в 703 году китайцы разбили шведов на острове Исландии. Обедаем. Первое. Суп с начинкой. Второе. Барашковые котлеты с начинкой. Третье. Сыр бри с начинкой. Четвертое. Раковое желе с начинкой. 21 день. Воскресенье. Диманш. Зонтак. Концерт в театре. Концерт в благородном собрании. Концерт в манеже и так далее. 23 концерта. День светлый. Благорастворение воздухов. Пахнет весной. Ярмарка. Валдаи, валдайские колокольчики, бубенчики. Король Ашантиев будет обедать у Эдисона. Эдисон скажет свое мнение и подаст в отставку. На острове Формозе схватка инсургентов с эмигрантами. В Рыбинске недоумение восход солнца 5 часов 21 минута, заход его же 6 часов 45 минут. В сей день Саванаролла предсказал московским присяжным поверенным рождение доктора Лохвицкого. 1708 год. Конец недели. Выход 12 номера будильника. Обеды. Первое. Чечевица с бобами. Второе. Начинка. Третье. Подливка. Четвертое. Гарнир. Пятое. Компот из адамовых яблок. Примечания к календарю. Первое. Ежедневные события. Утро, полдень, вечер, концерты, отравление рыбой, пожар, скандал с конкой, передовые статьи, блестящие представления в цирке и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 Мерси, квас прелестен. Порекомендуем. Вы пишете, что квас без тараканов. и Иноземщина. Мы не согласны с вами. Процедить нужно. Прикажите помыть жбаны. Запах от них тлетворник запада. Заведующий календарем в бутильнике Антоши Чеханте. Дальше таблица продолжается, где указаны три графы, число и день, выдающиеся события и обеды. Итак... 22 число, понедельник, Лунди, Монтак Певцы, певицы, пьянисты, начальники хоров, театральные шарманщики и музыкальные подрядчики Набивают свои чемоданы златом, вырученным за Великий пост Великая радость объеблет их великие сердца Стрельни, а до будущей зимы До свидания, с французского, а ревуар Погода теплая Плюс 6 по R, плюс 7,5 по Цельсию и 42 градуса по Фридгейту. Секретарь редакции калужских видобастей потеряет свою шапку. Восход солнца 5 18 минут, заход его же 6 часов 48 минут. Обеды. Первое. Ля супе деликатес. Второе. Страсбургский пирог с капустой. Третье. Лебединые шеи под соусом. Четвертое. Ванильевое желе с соей. 23 числом вторник, Махди, Дитстаг. Пахнет весной и черт знает чем. Москва количеством лишних вод допоминает с собой Венецию. Рекомендуем управе катания на лодках на Кузнецком мосту с благотворительной целью. День рождения Миши Евстигнеева и Миши Евстигнеева. Именинницы нашей подписчицы за номером 19 012 и 13 444. Ярмарка в городе Красноборске, Вологодской губернии, Щеколды и самоварной трубы. Восход солнца 5 часов 15 минут, заход его же 6 часов 50 минут. Всей день Диоген в присутствии китайского посланника учинил неблагопристойность. 330 год. Обедаем. Первое – консаме с редькой. Второе – каянский перец с изюмом. Третье – жареный пух. Четвертое – кемпот из форелей. 24 день. Донецкая каменно-угольная железная дорога, возящая вместо каменного угля зайцев, будет переименована в Донецкую Зайцевскую. Родится 121-й великий человек. Ярмарка, вележе, витебской губернии, оглобли, стамески и куклы – Золя, Щедрин и бабарыкин разбитые архичудаком и н Павловым, бросят писательство и займутся боголейной торговлей. Восход солнца 5 часов 12 минут, заход его же 6 часов 53 минуты. В городе Звенигороде, Московской губернии, падение наук и искусств. Все день россияне, на удивление всех иностранцев, вынували самовар. 1402 год. Обедаем. Кислые щи с вазаном, второе майонез из золотых рыбок, третье сусли кефри, четвертое квас а гусь, раз 20 процежены. 25 число, четверг, жюди, донорстаг. День хороший, все будут счастливы, кроме князя Мещерского и Баталина, который всегда несчастливы. В городе Сызрани в сей день начнется период свайных построек Русь начнет печататься с титлами «Господа Садовские», «Музиль» и «Правдин» переводятся в Петербург. В театрах полы метут и замки чистят. В городе Житомире по случаю грязи приостановилось движение умов. Восход солнца 5 часов 9 минут, заход его же 6 часов 55 минут. В сей день в 132 году в Португалии ничего особенного не произошло. Обеды. 1. Чи с попугаями, второе Языки с горохом, 3. Гусь лапчатый фри, 4. Сахарная вода, 5. Водица. Сей обед у госпожи Ольги Малаховец носит наименование обеда адвокатов. 26 число. Пятница. Вендриди. Фрайтак. Тещи, жены, маменьки, тетеньки бабушки пекут куличи и пацки кричат, ссорятся, требуют у мужского пола денег и гонят всех из дома. Джендермены Дэнди, Кабалера гуляют по детскому ибо дома приборка. Утром морозец но днем тепло. Именинники поят Хрущев Сокольников, наш подписчик за номером 17307 и покойник Державин. Ярмарка в сельце Трофимове, лондонской губернии, секретарь редакции Калужских ведомостей найдет свою шапку, утерянную 22 числа. Восход солнца 5 часов 6 минут, заход его же 6 часов 56. 7 минут В сей день Александр Пушкин и Виссарион Белинской за неспособность к изучению российской словесности получили по единице. Обеды. Первое – уха из морских звезд. Второе – саланга по-китайским. Третье – акулы фри. Четвертое – леденцы. 27 число. Суббота. Самди зон абенд. В кухнях вредными и не вредными красками живописуют яйца. Нескончаемые приготовления к завтрашнему дню В прачечных, портняшных и мадам дым коромыслом горем мужьям-колпакам и почтительным зятьям Зачахнут бегаючи Редакторы просмотрят последнюю корректуру И до вторника почают на лаврах В городе кинешме Костромской губернии За неимением товаров ярмарки не будет Сильная продажа копеечных марок День рождения господина Гладстона Восход солнца 5 часов 3 минуты Заход его же 7 часов В городе Архангельске метелится Всей день сирены завлекают своим пением царя Одиссея 812 год Обеды Рюмки водки Второе – суточный счи с вчерашней кашей Второе – две рюмки водки Четвертое – поросенок с хреном Пятое – три рюмки водки Шестое – хрен Каенский перец и соя Седьмое 4 рюбки водки, восьмое 8 бутылок пива. Сей обед во всех поварских книжках называется обедом журналистов. 28 день, воскресенье. Димонш, зонтак. День сугубо светлый, блестящий, длиннейший, праздничнейший. Звон, поцелуй, гости, закуски, выпивка. Все гуляют, кроме почтальонов, которые бегают. Почтамт Разошлет 106 пудов визитных карточек, много пьяных, мало трезвых, сильные, отдыхают слабые, высовывают языки от утомления, расписываясь в передних сильных. Небо чистое, небо ясно. Поручик хахаев Христосую с купчихой балдастовой поцарапает последний своими усами губы, чем и произведет уродство. Восход солнца 5 часов, заход его же 7 часов 2 минуты. Обеды. И вместо обеда полагается вседневное, грандиозное, колоссальное, хаотическое жевание и глотание яиц, окороков, куличей, закусок, вин, водок, etc. Едят до да изжоги икоты и отрыжки. Некоторые заболевают расширением желудка. Примечание к календарю. Первое. Сотрудники будильника в предупреждение могущих произойти недоразумений с имеют честь уведомить, что они будут христосоваться только с хорошенькими, а заведующий календарем исключительно с одними блондинками. Второе. В текущую неделю войны испанцев с австрийцами не будет. Третье. Господину НН. Вы пишете что кашалот с начинкой не помещается на стол. Что ж, купите себе стол побольше. Четвертое. Петербург. Редакция новостей. Несоед скоро. Плодите удок. Пятое. Такие-то дела, читатель. Заведующий календарем будильника Антоша чеханте Выдающиеся события. Метеорология, пророчества, всеобщая история, коммерция, советы, рецепты и прочее. 29 число, понедельник. Второй день праздника. Изжога и кот отрыжка. Средства излечения. Магнезия Альба. Магнезия Альба. Ол Рицини диетом. Отдыхают после вчерашних визитов и объедения. Не будет ни дождя, ни снега. На бульварах сильное движение. В зоологическом саду праздник. Штык Юнгер Франтороздов, рассматривая список расписавшихся вчера в его передней, не найдет имени поручика Ахахаева и даст себе слово погубить последнего. Именинник поэт М. Ярон «Восход солнца 4 часа 47 минут, заход его же 7 часов 5 минут». В сей день писатель Вильям Шекспир воскликнул «О, женщины, женщины!» 1640 год. 30 число, вторник. Родится великий глупец, русский сатирический листок подаст в отставку, рабочие в типографиях и литографиях пьяны, как стельки, метранпажи, как сапожники, имени Никифа Макеевич» кричинских листаков выходят из нового времени, чтобы издавать собственную газету «Благонамеренные козлы». Концерт чуть не в каждом переулке. Малым театрой дают Синичкина, восход солнца 4 часа 54 минуты, заход его же 7 часов 7 минут. В сей день произошло великое переселение народов, 707 год. а Акюнер сочинил латинскую грамматику. 31 число среда, Кроме среды и ярмарки в городе Орлове, Орловской губернии, ничего не произойдет. Восход солнца 4 часа 51 минута, заход его же 7 часов 10 минут. В сей день Эфиальд предал перцам отечество. В 803 год. Князь Мещерский впервые изобрел гражданина. Цветович научился писать. Родился господин Баталин. Апрель. Месяц, имеющий 30 дней, 30 ночей, 720 часов, 43 200 минут. 2 миллиона 592 тысячи секунд, месяц дождливый, и грязный, вырастет трава, позеленеют деревья, потеплеет, в коммерции, затишье, замуж выходить и жениться, не возбраняется, шапки дарятся дворникам и лакеям, а вместо шапок на голове накладываются шляпы. Шубы несутся в суду под залог. Концертов тьма тьмущая. Между ними преобладают, разумеется, кошачьи. Всей месяц родится очень много великих людей. Все будут счастливы и проживут до 90 лет. А размножение блох. Пора подумать о даче. Первое число четверг. Можно надувать всех. Кто врет, тот следует обычаю. «Мы изменяем сегодня себе и тоже врем». «Жить в этом свете весьма приятно». Бабырыкин и Маркевич – великие писатели. Умер Лохвицкий. Курс каждым днем повышается. «Мы живем не для того, чтобы есть, а еди для того, чтобы жить» и так далее. «Это день адвокатов» газет и И.А. Хлестакова. «Тепло. Кто не врет, тому в Малом театре Синичкин, в Большом Арифа». Скучно. Многие Маши-именинницы. Восход солнца 4 часа 48 минут. Заход его же 7 часов. В сей день Лукул проел и пропил 400 тысяч франков. 43 год. Второе число. Пятница. Все обстоит благополучно. Титы, именинники и бушуют. День рождения к госпожи Ментер. В городе Ярославле скандал, кто-то кого-то по мордасам, пролетают вальчнепы и дюпеля. В Малом театре город упраздняется, в Большом – Дева Ада. Затмение Солнца и Луны, видимое единовременно во всех частях мира сего. Восход Солнца 4 часа 45 минут, заход его же 7 часов 14 минут. Извержение Этны на Везувии. В сей день Иван Иванович поссорился с Ивановным Гиворовичем, А Акакий Акакевич сшил себе новую шинель. 1842 год. Третье число, суббота. Азовское море потонет в Таганрогской грязи. Черное море засыплется одесскою пылью. Именинники, редактор современных известий, господин Гилеров и покойный н и крылов Господин Аверкиев начнет 18-актную драму в стихах «Битва русских с кабардинцами». Восход солнца 4 часа 42 минуты, заход его же 7 часов 17 минут. Похождение Венеры Медицейской через диск солнца. Луну видно только в четвертом часу утрам. Ночи темные, звезды тихие. В сей день на водоносор, будучи зверем, скушал путь сена. 813 год. Четвертый день – Воскресенье, красная горка, разгар дешевки, в пассаже толкотня ужасная, в сей день можно купить сорочку за 13 копеек, ситец 2 копейки за аршин дюжину чепчиков за 35 копеек, женское платье за 1 рубль и так далее. Уже можно венчаться выход 13 номера будильника, восход солнца 4 часа 39 минут, заход его же. 7 часов 20 минут. Можно ходить без галош. В сей день Агафья Федосиевна откусила ухо у заседателя. 1854 год. Одиссей вздул женихов Пенелопой. 1030 год. До Ножеры, скорее всего. А Забакевич наступил на ногу губернатору. Пятое число. Понедельник. Наводнение в прессе, венки и фраг покойного НГ Рубинштейна заложатся в суде. имениник наш сотрудник Агафа Пот-Единицын, автор «Ракеты пяти чувств», В Большом театре Арифа в Малом город упраздняется. Дождь утром, ясно полдень дождь. Вечером перемена климата ежечасно Восход солнца 4 часа 36 минут. Заход его же 7 часов 22 минуты И в день Пифагор сочинил пифагоровые штаны. Это было тем более, кстати, что в то время у Пифагора не было штанов. Шестое число, вторник. Поминовение девушек и бабушек на кладбище гуляния, ярмарки нигде нет, турки поступают по-свински, Гладстон в недоумении в Монако мобилизация войск, на политическом горизонте дождевая туча, в Лондоне голод, восход солнца 4 часа 33 минуты, заход его же 7 часов 25 минут, два мужа разорившиеся на дешевке вешаются, вечную память, Сара Бернард требует развода, в день Алива Мелех Царь Некомедийский подрался с театральными барышниками. Седьмое число. Середа. Именинницы все Акулины. Сара бернар выходит замуж за негром. В Большом театре Дева Ада в Малом ЛГ Синичкин. В городе Славяно-Серепске. Волнение среди композиторов. Восход солнца в 4 часа 30 минут. Заход его же 7 часов 37 минут. Полнолуние. Дождя не будет. в Можно ходить без галош. В сей день, в 1843 году, скончалась Пульхерия Ивановна. Восьмой день, четверг. Солнце вступает в Овды в 7 часов 30 минут. Именинницы все повселины. В охотном ряду охотники, ездившие вчера и позавчера на охоту, покупают дичь. В Большом театре арифа в Малом город упраздняется. Литовский утром едет в Америку вечером обратно Восход солнца 4 часа 27 минут Заход его же 7 часов 30 минут В Красноярске Благодарственного адреса артисту художеств Господину Юханцеву В сей день на солнце появилось Первое пятно, восемнадцатый год Архимед крикнул Эва река Девятое число, пятница Через Москву реку проходит минимум Передавая статья современных Пугает жупылем В Большом театре Дева Ада в Малом ЛГ Синичкин. Славянские начало сезона, восход солнца 4 часа 24 минуты, заход его же 7 часов 32 минуты. В городе Волоколамский конец периода свайных построек. В сей день Ксантипа вылила ушат помоев на умную голову Сократа, сказавшего «Я знаю только то, что я ничего не знаю». Кстати, о оконцовка этой фразы звучит так. Но мало кто и это знает. Десятое число, суббота. Все африканы и зеноны, именинники Сара Бернард требуют развода в городе Нахичеване смешения языков. В Большом театре Арифе в Малом город упраздняется ярмарка в Париже сочинение Пансон де Терайла «Кружева и эти дамы». Вручено будет 1 миллион 5 франков. Восход солнца 4 часа 21 минута, заход его же 7 часов 35 минут. Радуга из рукава господина Геймана выскочит Вильзевул и испугает публику. В сей день родился первый портной, 12 год. 11 число воскресенье. Младенцы, отроки и юноши зупрят и бледнеют при мысли об экзаменах. Турки нанимают господина Лохвицкого в редакции гражданина «Видение телесного наказания». В Большом театре «Дева Ада» в балом Л.Г. Синичкин Сара Бернар выходит замуж за помощника секретаря китайского посольства. Восход солнца 4 часа 19 минут, заход его же 7 часов 37 минут. На юге цветет сирень. В сей день произошло рождение маркизы Помпадур. Примечание. Первое. В прошлом номере не было календаря по милости наших профессоров черной магии, которые были пьяны. Второе. Заведующий календарем приглашает для совокупного бумага марательства многознающего, трезвого и благомыслящего историка. Историк, принявший приглашение, благоволит обращаться письменно на имя заведующего. За каждое сообщенное им событие пятак с звонкой монетой. 3. Госпоже Н.Н. Вы спрашиваете, что вам делать, чтобы муж ваш не торчал постоянно в кухне и не мешал вам стрябать? Вы вот что сделаете. расчитайте кухарку. Наверное, она у вас хорошенькая? За заведующего календарем будильника Г. Балдастов. Антон Павлович Чеков. Календарь будильника на 1882 год. Читал Джахангир Абдулаев. 9 апреля 2023 год.